Царь приобретает фоненталь и поместье Рентеля. У подножия Глинта во время осады Ревеля уцелел скромный домик с четырьмя покоями – кухней, прихожей и отхожим местом. За ним, в сторону города, располагался маленький сад с регулярной планировкой, где наряду с фруктовыми деревьями росли 12 каштанов, в те времена дорогих чужеземных деревьев. От сада к Нарвскому тракту вела оформленная в виде аллеи проезжая дорога. От старости аллея к тому времени уже изрядно передела. Из хозяйственных построек летняя мыза располагала конюшней каретной, баней и дровяным сараем. В магистрате Петр узнал, кому принадлежат заинтересовавшие его летний дом и соседние участки. Оказалось, что до 1662 года здесь располагались находившиеся в общем пользовании горожан пастбище для скота, частично покрытое кустарником, местами заболоченное. Поскольку некоторые члены магистрата лишились своих садов и летних мыс, расположенных вне городских стен, когда с восточной стороны стали возводить новые земляные укрепления, бастионы, они попросили, чтобы город предоставил им новые садовые участки. Магистрат решил разбить на участки бывшие пастбища и продать их с выгодой для города. Покупателям поставили условие очистить участки от кустарника, прорыть канавы для осушения и построить известковые печи, из продукции которых Сто вазов следует ежегодно продавать городу для строительства крепостных сооружений. Центральный из предлагавшихся участков купил в 1662 году Ратман Генрих Фонне. Его соседями и владельцами других дачных участков стали Бланкенгаген, Рэмер, Деллингсгаузен и Тила Цурхеге. Центральный участок стал называться по имени его владельца Ратман. Фононталем, долина фонна Генриху Фонне принадлежал жилой дом на улице Пик 45. Там до сих пор сохранился каменный внутренний портал с домовыми знаками его и жены. Угодивший шведской власти Ревельский Ратман был в 1675 году даже произведен в дворяне. Получил герб и новую фамилию — Розенкрон. Вскоре после этого новоиспеченный дворянин умер, и владельцем его летнего поместья стал другой член ревельского магистрата, Герман Дрентельн, по которому место стало именоваться поместьем Рентеля. У его вдовы Елизаветы буховой Бухао и купил пётр I участок с постройками. Магистрат оценил поместье Рентеля в 3,5 тысячи таллеров, поскольку здесь все постройки полностью сохранились. Другое летнее поместье, принадлежавшее Бютнеру-Ремеру, было оценено вместе с постройками в 1300 талеров Мыза Бланкен-Гогена-Ланге перешла к царю лишь за 300 талеров Северо-западный участок, бывшего владения семьи Дельнсгаузенов, сменил владельца незадолго до этого, будучи в бедный военный год продан Ратману Генриху Хеппенеру, почти за бесценок, 114 талеров. Царь купил все упомянутые участки. Только с Бланкингагеном ему не удалось полностью договориться. Упрямец уступил монарху лишь две трети своего длинного и узкого участка, простиравшегося до ручья Лиева. Однако землю под обрывом он оставил себе, чтобы построить там вместо разрушенных во время войны зданий новое летнее поместье. Некоторые историки утверждали, будто бы домик Петра I в кадриорге Екатеринентале, как и городовой дворец, был построен специально для царя. Это не соответствует истине. Как явствует из оценки магистрата, здесь сохранились не только главное, но и подсобные здания периода шведского правления. В хронике Ландрата Врангеля упоминается, соответственно, не строительство, а приспособление поместья Рентеля для царя и отмечается, что дом сей разрушается от старости. Летом 1717, Восемнадцатого года оберкомендант Вильгельм фон Дельден жаловался князю Меншикову. «Царский дворец в роще, в котором здание Его Величества соизволит находиться собственную персону во время прибытия в Ревель, весьма ветхий, отчасти гнилой, из-за чего существует опасность, как бы при обвале какого несчастья не случилось. Требую от вашего сиятельства что надобно, чтобы поправить старое здание. Как известно, домик Петра или старый дворец был не полностью каменной постройкой. Южное крыло его представляло собой каркасную конструкцию. Бревенчатые рамы, заполненные кирпичом, известны под названием вахверка. Балки вахверка и начали гнить. Как свидетельствует дальнейший ход событий, старательной подданной сгущал краски, Южное крыло старого дворца рухнуло лишь в 1767 году. Оставив распоряжение, что делать с новоприобретенным имуществом и как продвигать работы в Гаване, царь с Екатериной 3 февраля покинули Ревель. Через Пернов они поспешили в Ригу, куда добрались 6 февраля. 9 мая в Ревель было направлено письмо капитан-поручику Синявину, дабы повелеть ему взять от ландратов добрых человек сто и на лошадях тотчас расставить их по берегу моря для примечания неприятельских кораблей, а именно расставить от Рагорвика к Ревелю и от Ревеля до Кашпервика к Асму. Юка. с ними в разных примеченных местах поставить из морских русских по человеку или по два, коим заказать, когда и где увидят они неприятельские корабли, друг другу тот бы час о том сообщали. В Ревель прибыли купленные в Англии для пополнения российского флота военные корабли «Арундель», «Армоунд», «Фортуна» и «Лаферм», Три из них были сразу же отсюда направлены в Кроншлот с 1723 года Кронштадт. А Лаффер остался в Ревеле. Естественно, царь хотел лицезреть и эту новинку. Его побуждало приехать в Ревель и желание увидеть, насколько продвинулись работы в гавани. Но были и еще более серьезные причины. Шведский адмирал Г. Ватранг вывел весной эскадру из семнадцати линейных кораблей на Балтийское море, прежде чем поспели русские. Шведский флот стал у южного берега Финляндии, западнее Гельсингфорса, чтобы помешать продвижению русского грибного флота, который под командованием генерал-адмирала Апраксина 20 мая двинулся к западу от острова Котлин. В эскадре было 99 полугалер, из кампа малых галер, с 15 тысячами солдат на борту. Царь, который во флоте именовался Петром Михайловым, имел чин Шаотбенахта, контр-адмирала современная терминология. Голландская Шаотбенахт и подчинялся генерал-адмиралу Фёдору Апраксину. Вывел также из кроншлота в море большую корабельную эскадру. В ней были... фрегаты, бригантины, галлиоты и другие корабли и суда. К эскадре присоединились 14 парусных кораблей, приобретенных в Англии и Голландии, каждый из 50-70 орудиями на борту. Адмиральским кораблем государя была Святая Екатерина. Главной задачей эскадры было дойти до побережья Финляндии, Уже в прошлом году русские отвоевали у Швеции регионы Гельсингфорса и Або, и, закрепившись там, продолжали завоевание Финляндии. 22 мая державный Шаубенахт созвал военный совет. В соответствии с принятым решением, большой галерный флот под командой генерала-адмирала Апраксина и генерал-майора Головина должен был направиться Городу Аба в Финляндии. А царю с корабельным флотом. И с кадрой галер надлежало направиться в Ревель. В Ревельской гавани находились 16 линейных кораблей. восемь фрегатов и шняв. семью тысячами солдат. И 1060 орудиями. Но еще не все корабли готовы были выйти в поход. 29 мая. генерал-адмирал Апраксин вошел со своим галерным флотом в бухту Твери-Мюнт. Но дальнейший путь оказался отрезанным. У полуострова стояла шведская корабельная эскадра адмирала ватранга 1 июня Петр I писал генерал-адмиралу Апраксину. «Вчерась во время заката солнца прибыл капитан Яга с кораблем и сообщил, что два крюсера... Неприятели не пустили его до Кашпервика, из-за чего я угадываю, что они рядом с Наргином или поближе. А когда мы прибудем, они вынуждены будут снять маску свою и себя ясно показать, что за силы у них есть и что они делать хотят. В этот же день царь писал в ревель Синявину. Вчерась, по захождении солнца, прибыл капитан Риго со Шнявою. вид двухмачтового парусного судна. Юка. И сказал, что до Кашпервика неприятельские два крейсера его не допустили. Почему чаю он около Наргена или были совсем флотом, слава Богу, в добром здоровье, и иного к доношению не имею? Только может, как стояли у Гогланда. Гогланд, эстонская Сурсаар, Юрий Кускима, прибыл английский торговый корабль сказывал что неприятельский флот стоит у оденсгольма оденс холльм эсстоска ос на самом фарватере и что он видел 17 кораблей торговые взятые он им кое шли в петербург